Рассказ о царе Шехрияре и Шахразаде. Заключение. Шахразада за это время родила от царя трех детей мужеского пола, и когда она кончила этот рассказ, она поднялась на ноги и поцеловав землю, сказала: "О царь времени, единый в веках и столетиях, я твоя рабыня. И вот уже тысяча ночей и одна ночь, как я передаю тебе рассказы о прежде бывших людях и назидания древних. Есть ли у меня право перед твоим величеством, чтобы я могла пожелать от тебя желания? И царь сказал ей: "Пожелай, получишь, О Шехаразада". И тогда она кликнула нянек и евнухов и сказала им: "Принесите моих детей". И они поспешно принесли их, и было их трое сыновей. Один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь. И когда их принесли, Шехаразада взяла их и поставила перед царем, и, поцеловав землю, сказала: "О царь времени, это твои сыновья, И я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей. Если ты меня убьешь, эти дети останутся без матери и не найдут женщины, которая хорошо их воспитает. И тут царь заплакал и прижал детей к груди и сказал: "О Шахрозада, клянусь Аллахом, я помиловал тебя прежде, чем появились эти дети, так как я увидел, что ты целомудренно, чиста, благородна и богобоязненна. Да благословит Аллах тебя, твоего отца, твою мать, твой корень и твою ветвь". Призываю Аллаха в свидетели, что я освободил тебя от всего, что может тебе повредить. И Шехразада поцеловала царю руки и ноги, и обрадовалась великой радостью и воскликнула: "Да продлит Аллах твою жизнь и да увеличит твоё достоинство и величие". И распространилась в дворце царя радость, и неслась она по городу, и была эта ночь, которую не считают в числе ночей жизни, и цвет ее был белее лица дня. А на утро царь был радостен и преисполнен добра, и он послал за всеми воинами, и когда они явились, наградил своего визиря отца шах драгоценной и великолепной одеждой и сказал ему: "Да защитит тебя Аллах за то, что ты женил меня на твоей благородной дочери, которая была причиной того, что я раскаялся в убиении чужих дочерей. Я увидел, что она благородна, чиста, целомудренна и непорочна, и Аллах наделил меня от нее тремя сыновьями". Да будет же хвала Аллаху за это великое благодеяние. И затем он наградил почетными одеждами всех визирий, эмиров и вельмож правления и приказал украшать город в течение 30 дней, не заставляя никого из жителей расходовать что-нибудь из денег. Напротив, все расходы и траты делались из казны царя. И город украсили великолепным украшением, подобного которому раньше не было. И забили барабаны, и засвистели флейты, и заиграли все игрицы. И царь наделил их дарами и подарками, и роздал милостыню нищим и беднякам, и объял своей щедростью всех подданных и жителей царства. И он жил вместе со своими придворными в счастье и радости и наслаждении и благоденствии, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Хвала же тому, кого не уничтожают превратности времени и не поражают никакие перемены. Кого не отвлекает одно дело от другого и кто одинок по совершенству своих качеств. Молитва и мир над имамом его величия, избранным среди творений его Господином нашим Мухаммедом, Господином всех людей, через которого мы молим Аллаха о счастливом окончании наших дел.